Глава четвертая. Трус. «Не паникуй, милый!» Карлина быстро-быстро замахала руками. На мгновение мне показалось, что с ее ладоней срываются искры. «Сиди тихо, не двигайся и не говори, он тебя не увидит!» Я побоялась не то что ответить, но и кивнуть. «Эй, вы где, бездельники и дармоеды?» Прокуренный, будто натреснутый голос, раздался где-то там, в другой комнате. «Вот вы где! Одежду почистите завтрак подавайте!» Шаги приближались. «Не чувствую аромата кофейного! Вы что, гадость домашняя, не ждали меня?» На кухню вошел высокий худощавый мужчина неопределенного возраста. Ему могло быть как 60, так и 40. Скрюченный, с шаркающей походкой и небольшим горбом на спине. Прижав силой к себе альбом, Замерла, так как начало происходить то, чего не то, что не ожидала, но даже во сне бы не увидела. Карлита уже вовсю строгала ножиком, а хозяин дома, ворча, что домовые совершенно ни на что не годятся, начал расстёгивать верхние пуговицы рубахи. «Ох, отстоял я сутки на воротах замка, все тело затекло!» — говорил и продолжал расстёгивать рубашку. «Вы меня слышите? Я вам рассказываю». Ножик замер и несколько раз стукнул по деревянной доске. Похоже, мужчина и в самом деле был одинок. «Благо драконы вернулись, сытые, с охоты. Говорят, поймали трех буйволов, стадо пятаков. Похоже, в этом мире так называют кабанов. Или это личный сленг хозяина дома», — подумала я. Рубашка была полностью расстёгнута и полетела в сторону ближайшего стула. Зажав рукой рот и расширив глаза от ужаса, наблюдала за метаморфозой. И только поэтому всем выдали по-золотому и отпустили домой. Драконы магии наполнены под завязку, и охрана им не нужна. Чтобы правителю и всем хвостатым найти своих истинных. Хотя... Он почесал затылок, а я смотрела, как розовая кожа становится серой. Если они все найдут истинных, то всегда будут наполнены магией, и я останусь без работы. И вот на этих словах мужчина полностью стал серым, выпрямился, его горб исчез, а за спиной возникли огромные серые крылья, похожие на крылья летучей мыши. — Ох и хорошо! Вот бы сейчас полетать! — в его голосе появилась грусть. Он потряс крыльями и неожиданно замер. Принюхался. «Чувствую страх». Резкий поворот, и я смотрю в валые глаза. «Ргав!» Из-под скамьи выскочил Джек и смело бросился в ноги горгулья. На мгновение задумалась, как называется горгулья мужского пола. И горгулия ли передо мной? «Что?» — взревел трескающимся голосом хозяин дома. «Собака!» кто впустил? Карл? Разве вы не знаете строгое правило? Никаких животных в доме. Тут есть еще кто-то. Неужели вы пропустили воров? На кухне зазвенело стекло, а мои уши заложило. Прокляну! Изгоню! И сдохните на улице! Месяц от меня магии не получите! Нож неожиданно упал на доску, Я видела, что по щекам карлины покатились крупные слезы. В душе поднималось негодование. «Да как этот гад посмел обижать таких милых созданий?» Я видела, что от рук негодяя к домовым протянулись тонкие белые нити. Неужели их связывает договор? Чего так бесится то из-за собаки? Или у него на нее аллергия? «Джек, фас!» Словно сама не своя закричала увидев, как в воздухе задергались домовые. Он решил их наказать? Я не ждала ничего особенного от пса, но, памятуя вчерашний день, в душе лелеяла надежду, и она не осталась неотвеченной. Джек зашипел, увеличился в размерах, став огромным богомолом. Черты Джека угадывались, но это был не он. «Кто тут?» В глазах пятящегося мужика Появился страх. Крылья сложились и исчезли. «Не губите!» запричитал он. И вот тут я не поняла. Да, я не ждала чуда, но трусость от того, кто стоит на воротах... «Не убивайте, не высасывайте магию!» Джек резкими движениями передних лап легко разрубил белые нити. Домовые отлетели в сторону, а хозяин дома, понявший, что произошло, удивленно произнес. «Вам нужны домовые? Забирайте! Тем более они стары! Только меня не трогайте! Я верно служу короне!» Он все пятился задом в сторону комнаты. Достигнув ее, вскочил на ноги и с криком выбежал на улицу. «Госпожа, спасибо за спасение, но вам пора уходить!» Грустно произнесла Карлита. «Тут есть запасная дверь». «А как же вы?» Я смотрела на паникших домовых. Идемте со мной!» Домовая молча глотала слезы, Ответил Карл. Наши дни сочтены. Разрезав нити, дух вашего рода лишил нас и дома, и магии, которой с нами делился хозяин. Мы за это служили ему. Бегите. Через несколько минут горгул вернется и не один. А с охраной вас схватят. Нет-нет, раз ваши дни сочтены, и вы там виноваты, мы с Джеком, то нам и исправлять. Джек, ты сможешь помочь? Богомол смешно помахал передними лапками, как бы делая знак, что не знает, и начал уменьшаться. «Как я вас могу забрать?» Домовые переглянулись, пошептались и, неожиданно уменьшившись до размеров комара, забрались в шерсть Джека. Я же, понимая, что больше ждать нельзя, кинулась к запасной двери. Через минуту я стояла в узком переулке. Джек махнул головой, которой, подозреваю, управляли домовые. Кинулся влево. Чуть не теряя тапки, я последовала за ним. Отдышаться получилось лишь через время, когда Джек, наконец, остановился возле неказистого домика, на котором красовалась вывеска «Таверна у Робби». На наше счастье, та работала. Толкнув дверь, я оказалась в почти пустом зале. За одним из столов сидели бородатые гномы, стараясь сильно не таращиться, последовала за псом. Он, осмотревшись, выбрал столик в углу. «Что желаете?» Тут же подскочил ко мне официант в белом фартуке, протёр и так чистый стол и уставился в ожидании. «Кашу две тарелки!» произнёс Джек, заставив мою душу похолодеть от страха. «И упасть в пятки». Официант кивнул и быстро записал. «Два чая и две булочки». Как ни в чем не бывало, продолжал пес. «С вас три медика». Улыбнулся мне разносчик. достав монету, протянула, тут же получив две медные монетки на сдачу. «Что это было?» – прошептала я, смотря в район холки собаки. «В этом мире животные говорят?» «Не говорят». Джек на меня не смотрел. «Это я, Карл, говорю». Но в непонимании посмотрела на суетящегося возле стойки официанта. «Духи рода разговаривают». Молодая девица, сопровождаемая духом рода, частое явление в городе. Никто не удивляется, а дух рода, экономя свои магические силы, может и не являть народу истинный лик, превращаясь в мелкого зверя». «Ничего себе!» – пробормотала и задала мучающий меня вопрос. «Но что произошло с вашим хозяином? Он же Горгул охраняет замок дракона-короля. Значит, сильный воин». В ответ раздался тихий смех. Какой он воин, работает украшением на воротах. Ужасный трус с детства. Лет сто назад отец его по невероятной случайности устроил на работу в замок. Это он дома перед нами врет, что что-то там охраняет. Своим слугам и не такое можно рассказать. Из-за его трусости ни одна горгулья за него замуж не идет. Характер хозяина за многие года испортился. Он стал вспыльчивый, неуживчивый, ворчит с утра до вечера и даже летать боится. Не успела я доесть кашу, как двери таверны распахнулись, и на пороге появился знакомый горгул в криво застегнутой рубахе. «Вот она, та самая собака, страшная, кострявая. Это точно дух рода, а вот и хозяйка-воровка, в мой дом забравшаяся. Хватайте ее. «Госпожа, мы вынуждены вас задержать, и прошу вашего духа рода не встревать. Или будет хуже». Один из стражей начал снимать с древка копья тонкую светящуюся цепочку. «Не нужно угроз, господа. Я и мой пес, который не дух рода, пройдем с вами добровольно». Подхватив притихшего Джека и взяв в другую руку альбом, поднявшись, прошла к охране города. Холодея всем своим нутром, подумала. И откуда во мне столько заячьей храбрости так нагло врать в глаза магам?